Глава вторая. Шторм надвигается. Я обнаружила, что с помощью цветов и форм могу говорить то, что никогда не смогла бы сказать иначе, то, для чего у меня никогда не нашлось бы слов. Джордже Окиф. 10 лет назад после ухода из Национальной академии дизайна, Ли подверглась сильному воздействию нового искусства и нетрадиционных взглядов на творчество. Музей современного искусства предлагал десятки экспозиций, отражавших разные направления европейского модернизма. Тут тебе и удивительный свет импрессионизма, и эмоциональная конфронтация с цветом и формой, присущая экспрессионизму, и иллюзия движения у футуристов. И сведение природы к набору углов и плоскостей, характерное для кубизма. А ещё были выставки аутентичного мексиканского и африканского искусства и произведения так называемого примитивизма. Изысканны и сложны в исполнении, и на редкость интригующи в интеллектуальном плане. Ли с снова и снова возвращалась в залы музея, чтобы смотреть на эти работы и усвоить их уроки. Она обнаружила, хотя все эти произведения представляли разные культуры и эпохи, их объединял один общий неоспоримый и трансцендентный элемент тайна. Нужно сказать, открытия, сделанные в музее, порождали бурную дискуссию, ведь нью-йоркские художники изо всех сил старались постичь нечто неуловимое, чтобы применить это в своей работе. В то же время начали появляться многочисленные книги и журнальные статьи, авторы которых делали попытку объяснить запечатлённое на холсте словами. В результате возник новый язык для бесет об искусстве, который подпитывал ещё более активные и горячие дебаты. Что имел в виду Кандинский, говоря: "Необходимость создаёт форму"? Действительно ли сюрреалисты были правы в том, что бессознательное служит источником самых глубоких мыслей, и следовательно, оно же является источником художественного творчества? Если в компании присутствовал Горки, Он всегда доминировал в разговоре. Рассказывала Ли о посиделках в Jumble Shop на 8-ой улице в Greenwich Village. Там они с друзьями проводили время за маленькими столиками в комнате со стенами, покрытыми красной плиткой. Пили пиво и говорили об искусстве. Краснер продолжала. Из горки все разговоры сводились к Пикассо. Для тебя просто не нашлось бы места за столом, если ты не считал Пикассо богом. Нью-йоркские художники могли бы посчитать, что таким провинциальным мазилам, как они, никогда не стать достойными почитаемой имени Парижской школы искусства. Но как луч света в музее появился один голландский художник, чья жизненная история действительно успокаивала и утешала. В ноябре 1936 года в самом новом помещении музея В бывшем доме семье Рокфеллеров на пятьдесят третьей улице Альфред Бар открыл грандиозную выставку картин Ван Гога. Из-за масштабов экспозиции и количества людей, которые увидели ее по всей стране (более девятьсот тысяч) она стала, пожалуй, первым настоящим хитом в истории музеиного бизнеса. В Нью-Йорке выставка пользовалась бешенной популярностью. В очереди к входу порой стояло до ста сорока тысяч человек. и приходилось вызывать наряды полиции для поддержания порядка. Разумеется, посетителей вообще и художников в частности привлекали работы Ван Гога. Его маленькие полотна были столь же живыми и сияющими цветом, как в тот день, когда он писал их более полувека назад. Но людей привлекала также и история Ван Гога, Он был первым современным художником, биографию которого представили в музее вместе с его произведениями. Вдруг оказалось, что автор этих живописных шедевров существует из плоти и крови простой смертный. Люди, посетившие выставку, узнали, что Ван Гог был сыном сапожника. Он творил в нищете и полной безвестности и отдал искусству всю свою жизнь. История Ван Гога вдохновляла и демонстрировала: любой человек, живущий где угодно, может быть художником, если только у него есть талант и если он и правда очень сильно этого хочет. А ещё его пример показывал: искусство это действительно то, за что стоит умереть. Ведь скромный голландец в итоге предложил человечеству нечто поистине грандиозное, по сути, новый способ восприятия мира. История жизни Ван Гога, равно как и его полотна, вселила новую надежду и смелость в души Ли и ее товарищей. Один из биографов музея современного искусства в последствии утверждал, что осенью 1936 года Альфред Бар предложил не что иное, как публичный учебный курс по истории модернизма, а школьной доской стал его музей. След за выставкой Ван Гога, бар этот превратник у дверей в мир современного искусства, выпустил путеводитель-каталог Кубизм и абстрактное искусство. Там описывались все вариации абстракционизма, существовавшие на тот момент: импрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм. Для многих художников это послужило катализатором, как когда-то арсенальная выставка утверждал искусствовед Дори Эштон. Те, кто искал для своего творчества новое направление, застыли на месте, ошеломлённые десятками возможных путей. Но Бар не остановился на достигнутом. После выставки абстрактного искусства он в декабре того же года представил ещё одну масштабную 700 работ экспозицию "Фантастическое искусство, дадаизм и сюрреализм". Это был первый столь полный показ такого искусства в США. Скорость, с которой Бар организовал все эти мероприятия, потрясла воображение. Возможно, он делал это намеренно, ибо некоторые попечители музея были от нового искусства в полном ужасе. Да, они поддерживали современное творчество, но не настолько же современное. Но им просто не хватало времени всё это переварить, не говоря уже о том, чтобы отвергнуть. Отлично зная, что он не может рисковать благосклонностью этих важных покровителей, Бар, как правило, старался переубедить их не слишком утешительным аргументом: если современное искусство кажется безумным, то это просто потому, что оно точно отражает своё время. В 1937 году Музей готовился к переезду на 2 года во временное помещение, пока не будет построено более вместительное здание. Количество посетителей превзошло самые смелые ожидания, и он явно перерос свой первый пятиэтажный дом. Как ни странно, Великая депрессия породила в Америке настоящий культурный бум. Специалисты по истории общества предполагают, Поскольку профессии, которые ранее пользовались наибольшим уважением общества, внезапно исчезли, некоторые люди пересмотрели свои приоритеты. Они обнаружили, что богатая жизнь включает в себя нечто большее, чем финансовый успех. И это больше связано с созданием произведений искусства, будь то картины, стихи, музыкальные произведения или пьесы. Утратив состояние, я обрёл творчество, написал поэт Эдгар Ипхарбург. Автор песен для фильма «Волшебник из страны Оз» и почувствовал себя так, будто только что народился на свет. Другие утверждали, что культурное возрождение Америки стало следствием государственного финансирования искусства через управление общественных работ. Эта программа не только обеспечила художников средствами к существованию, позволив им заниматься творчеством, но и сделала искусство частью мейнстрима американской жизни. Детей в школе начали обучать музыке и живописи. В больших и маленьких городах, жители которых раньше не видели ни одной постановки, создавали театральные кружки. Лари Риверс вспоминал, как мальчиком смотрел на фреску, изображённую в рамках проекта на стене его школы в Бронксе. В нём зарождалось и крепло представление об искусстве как о чём-то реально существующем, живом. Люди, измученные годами Великой депрессии, в поисках облегчения Толпы местикались в места, где они могли его найти хотя бы на пару часов. Они слышали и видели не просто музыку или театральные постановки. На их глазах протекала новаторская работа в ходе которой создавались новые звуки и способы коммуникации. Это время стало золотым веком и для американской литературы. Авторов, которых за поем читали нью-йоркские художники, интересовало не столько то, что писать, сколько то, как. К середине 1930-х годов творческие люди, которые работали со словами и звуками, сделали ряд огромных и смелых шагов и вышли на совершенно новую для них территорию. А Ли и ее друзья вынуждены были признать, что американская живопись и скульптура плетутся в хвосте. Но каким-то непостижимым образом это осознание вместо того, чтобы повергнуть их в депрессию, породило всеобщий восторг. Повсюду царили поразительный подъём духа и вера в великое будущее, вспоминал Джордж Макнил, который в то время делил с Ли мастерскую. Это будущее, как считали они, принадлежало художникам-абстракционистам. Для художницы Ли была на редкость прагматичной вместо того чтобы страдать в одиночку, с муками и больью распутывая сложные взаимоотношения между линиями, плоскостями и цветами на полотнах обожаемых ею европейцев, она решила искать ответа на свои вопросы как можно ближе к источнику — школе изобразительных искусств Гофмана. В его мастерской Краснер могла работать самостоятельно, пользуясь при этом преимуществами от критики учителя и комментариев со курсников. В то же время ей были доступны идеи об искусстве, возникшие у Гофмана в Париже в героический период накануне Первой мировой войны, когда он работал рядом с великими мастерами. Но была одна проблема. Как минимум первые полгода учёбы в школе я не понимала ни слова из того, что говорил этот человек, вспоминала Ли. Я обычно ждала, пока он уйдёт, а потом подзывала нашего старосту Джорджа Макнила и просила его растолковать Что, по его мнению, хотел сказать Гофман? Своеобразный английский ганса сбивал с толку всех его учеников. Мы не могли понять, о чём чёрт возьми он говорит, рассказывал художник Ник Короны. Но чувствовали, от каждого произнесённого им слова зависит наша жизнь. Атмосфера работала на нас. Она была серьёзной. Ты был серьёзным и потому был художником. Впрочем, даже если Гер доктор и знал, что студенты его не понимают, это вероятно всё равно не имело особого значения. Ведь по его собственному признанию, никто в мире не способен правильно объяснить истинную суть искусства. Ценность имело лишь то, что Гофман мог передать без слов. Дух этот неповоротливый пятидесятисемилетний маэстро посвятил искусству всего себя без остатка. По словам Гаррильда Гофман был убеждён. Быть художником это самый привилегированный способ существования из всех доступных человеку. Он говорил, а в форшестве так, будто больше ничего на свете не имело никакого значения, рассказывал Гаррильд. На чисто практическом уровне ученику Гофмана были нужны лишь ластик, коробка угля да пара листов бумаги. К концу урока Угля не оставалось. А студент, если он выполнил задание учителя, был перемазан угольной пылью с ног до головы. В школе Гофмана предлагались три сеанса занятий в день. Утром и вечером студенты рисовали с натуры. Днём они изображали, скомпонованный учителем, натюрморт. Ганс приходил в школу два раза в неделю посмотреть, как работают студенты, а по вечерам в пятницу он читал лекции. Его выступления были бесплатными и открытыми для всех желающих. Традиционные для профессоров из Германии, где Гофман основал свою первую школу. Подобные обсуждения были совершенно в новинку для американцев. Художники валили на его лекции толпами, так же как и литераторы. Из числа последних двое со временем стали известными арт-критиками, И самыми спорными авторами, писавшими на тему искусства эпохи абстрактного экспрессионизма. Речь идёт о Гаррильде Розенберге и Клементе Гринберге. Обоих познакомила с Гофманом и его теориями Ли Краснер. Люди, которые собирались на лекциях Гофмана, получали щедрую награду. Ганс преподносил им дискурс по теории и технике искусства. Его суждения в основном сводились к доктрине эстетического освобождения. В его идеях начисто отсутствовала преданность внешнему изображаемому объекту. Да, изначальному художнику необходимо черпать откуда-то вдохновение. То есть в начале работы он смотрит на натюрморт, на торшчика либо пейзаж. Но потом мастеру надо освободиться, выйти за рамки желания просто создать эту группу предметов, человека или уголок природы. Главным объектом, а на самом деле и единственным любого произведения искусства должен быть его автор. В то время как художник смотрит на предмет своего творчества, последний меняется. Он превращается в видение художником этого объекта. Кстати, эта теория похожа на принцип неопределённости Гейзенберга в квантовой механике, согласно которому наблюдатель влияет на созерцаемую им реальность. А после того, как художник изобразит объект, тот меняется дважды: становится видением художника и превращается в нечто материальное. Во всём этом была какая-то тайна. Истинное искусство отражает глубинные мысли и становится проявлением чувств художника. И если оно трогает чью-то душу, то это благодаря бьющемуся сердцу художника, сердцу Ван Гога. Гофман говорил: "Вы не можете отрицать сами себя. Вы спрашиваете, пишу ли я себя? Безусловно, ведь если бы я поступал иначе, я был бы мошенником". Я бы отрицал своё существование как художника. Меня тоже спрашивают: "Что вы хотите передать своим творчеством?" И я отвечаю: "Ничего, кроме моей собственной сути". Разве можно рисовать или писать что-нибудь другое? Те, кто ходил на лекции Гофмана, кто был готов променять весёлые шумные пятничные вечера в Гринвич-Виллидж на утончённую атмосферу его мастерской, ждали его лекции так, будто он был оракулом. Подобное представление о нём Ганс обычно развеивал озорным образом. Он заканчивал свои изысканные красноречивые выступления гроггантюанским хохотом и призывом: "Вурук, вурук, вурук! Найдите себя!" В рисунках Ли понимание принципов, которые проповедовал Гофман, начало проявляться очень скоро. Еще совсем недавно в портфолио, принесенное ею при поступлении в школу, входили рисунки отлично проработанные человеческой натуры, классические по позе и стилю исполнения. Под влиянием Гофмана и благодаря тому, что Ли активно изучала новейшие искусства на протяжении нескольких лет до прихода в его мастерскую, ее работы практически сразу же избавились от малейшего налета классицизма. Чтобы не начинала изображать Ли Живую натуру или натюрморт, оно вскоре становилось серией простых фигур, которые чем-то напоминали людей или предметы, но выходили далеко за рамки их буквального описания. Позднее она рассказывала, насколько трудным оказался для неё переход от того, чему её учили в Национальной академии дизайна, к кубизму, к которому призывал Гофман. Её живопись того времени наглядно передаёт напряжённую внутреннюю борьбу. А вот в рисунке этот переход произошёл легко и стремительно. Сам Гофман не раз говорил: "Это настолько хорошо, что никогда не скажешь, что это нарисовала женщина". Ли принимала этот комплимент, скрепя сердце. Кстати, к такому же комментарию прибегал в прошлом веке Дйга, оценивая работы Мэри Кессет. И его же будут использовать в следующие поколения в отношении живописи, рисунков и скульптур, выполненных женщинами. Впрочем, по словам Ли, Догов моно её работы вообще никогда не хвалили. Гофман не обсуждал своё прошлое, но ученики знали его историю. Он открыл свою первую школу в 1915 году в тёмной комнатушке в Мюнхене. где задержался из-за начала Первой мировой войны. Поскольку Ганс был немцем и, соответственно, формально врагом Франции, он не мог вернуться в Париж. В столице Франции Гофман прожил до этого 10 лет. Он занимался живописью вместе с великими мастерами, тогда ещё только проходившими период творческого становления. Ганс преподавал в Мюнхене до 1933 года. Потом международная обстановка снова заставила его задержаться, на этот раз в США. Адольф Гитлер стал канцлером Германии и уже через несколько месяцев начал одержимую борьбу против современного искусства и тех, кто им занимался. Жена Гофмана Мис тогда еще оставалась в Германии. Она жила в атмосфере опасности, стараясь сохранить на плаву его школу. Гофман, по словам Гарольда, не был равнодушен к мировым событиям и к нападкам на его друзей и коллег в Германии. Но каким-то образом ему удавалось возвыситься над этими масштабными проблемами и спокусироваться на своём искусстве. И делая это, он также служил источником вдохновения для своих учеников. Гофман утверждал: "Долг художника перед обществом, особенно в тёмные и смутные времена" заключается в том, чтобы сохранять, взращивать и прославлять человеческий дух. И его слова находили отклик в душе художников из Нижнего Манхэттена, которые с тревогой и опасением наблюдали за происходящим в Европе. Начиная с 1933 года, в прессе с тревожной регулярностью появлялись репортажи о переворотах в Германии, Испании и Италии. когда лидеры правого толка использовали военных и полицию для подавления якобы врагов государства, а попутно и для борьбы со всенародно избранными правительствами. Вскоре после того, как Гитлер стал канцлером Германии, были приняты законы, предусматривавшие увольнение с университетских должностей интеллектуалов, чьи взгляды были слишком левыми, либо чьи предки не были чистокровными арийцами. К маю 1933 года в Кострах возле Берлинского университета горели стихи Генриха Гейне, романы Франца Кафки и Томаса Манна, а также научные труды Маркса, Фрейда и Эйнштейна. В апреле нью-йоркские газеты начали публиковать сообщения об убийствах, пытках и арестах евреев в Германии. New York Times в том месяце открыто объявила, что Германия Судя по всему, сошла с ума. А к 1935 году внимание мирового сообщества привлекло и Италия. По приказу дуче Бенито Муссолини итальянские войска вторглись в Эфиопию, чтобы свести старые счёты с этой страной. Игнорировать подвиги Муссолини, бродя по итальянским кварталам в окрестностях Гринвич-Виллидж, было совершенно невозможно. то тутто там в окнах виднелись стоявшие на подоконниках статуэтки мусалини их получали в качестве благодарности горды и земляки диктатора которые пожертвовали золотые украшения для финансирования агрессии своего отечества в те времена художники из гринвич вилледж спорили в основном над две темы они говорили либо об искусстве либо о кризисе который до 1936 года означал депрессию, но теперь подразумевал распространение фашизма. Нью-йоркские художники были по большей части эмигрантами или детьми эмигрантов с глубокими родственными связями в Европе. А ещё они были тесно связаны с этим континентом через искусство и мастеров художников, которых глубоко почитали. И искусство как таковое, и их коллеги оказались в большой опасности. Гитлер официально заявил 11 сентября 1935 года, что искусство формирует самое неиспорченное, самое непосредственное отражение души народа, и потому должно прежде всего представлять правдивую картину. С чьей точки зрения правдивую можно было не спрашивать. В гитлеровской Германии существовал только один авторитет. Как рассказывает один из сокурсников Ли, во время перерывов в школе Гофмана она часто произносила страстные речи по поводу ситуации в Европе. В феврале 1936 года в Нью-Йорке состоялась трёхдневная конференция, в которой приняли участие более 360 художников, писателей, дизайнеров и фотографов. Мы впервые собрались сегодня вечером, отчасти потому, что оказались в самом эпицентре очевидной общей мировой катастрофы, – сказал писатель Льюис Манфорт, открывая первый конгресс американских художников. Пришло время для всех, кто любит жизнь и культуру, сформировать единый фронт против фашизма, чтобы быть готовыми защищать, охранять и при необходимости бороться за наследие человечества. воплощением которого мы с вами являемся как люди творчества. Президентом конгресса выбрали Стюарта Дэвиса, художника-абстракциониста. При разговоре у него двигался один угол рта словно у гангстера. Дэвис считался лидером компании, собиравшейся в Jumble Shoppe. Его коллеги-художники с энтузиазмом встали рядом с ним, объявив себя готовыми к любой борьбе. Но что они могли сделать? Создавалось впечатление, что в основном спорят друг с другом. На заседаниях союза художников, проводившихся по средам, довольно долго доминировали разговоры о разных протестных акциях, сидячих за бастовках и государственном финансировании проекта. В 1936 году их тема резко поменялась. Теперь Все до хрипоты спорили по поводу долга художников в смутные времена. Это были не заседания, а чистый ад, рассказывал Джордж Макнил. Художники, симпатизировавшие коммунистической партии, произведениях которых преобладала социальная тематика, обвиняли абстракционистов в безответственной элитарности перед лицом надвигавшейся катастрофы в Европе. Ли И её союзники отбивались от нападок, крича, что художник может выражать свою политическую позицию, не занимаясь прямой пропагандой. Искусство с чётким политическим посланием всегда носит националистический характер, а национализм отец фашизма. Теоретически вспоминала Ли: "Мы сочувствовали русской революции. Мы противопоставляли идеи социализма догмам фашизма". Но добавляла: Я, например, никогда не считала, что мое искусство должно отражать мои политические убеждения. Таким образом, было и единство художников, зародившееся на почве нищеты, начало распадаться перед военной угрозой, но только не в том, что касалось Испании. Эта страна стала символом романтической борьбы, и художники поддерживали испанцев с почти религиозным пылом. Было трудно найти писателя или художника, который не был бы страшно встревожен сообщениями, приходившими из Испании, или у которого не было бы, по крайней мере, одного друга, записавшегося добровольцем в интернациональную бригаду, писала историк искусства Дори Эштон. В 1930-х годах вспоминал художник Гарри Холцман, Невозможно было пройти по улице в Гринвич-Виллидж, чтобы кто-нибудь не спросил: "Ну что, ты идешь? Ты уже записался?". И когда Испания погрузилась в ужасы полнотценной гражданской войны, три тысячи американцев действительно отправились воевать. Это была, по их мнению, благородная борьба с предельно четкой линией фронта. Законно избранные левые республиканцы, которые свергли военного диктатора и представляли огромный низший класс, боролись против военных, крупного бизнеса и влиятельных фракций в католической церкви. А ещё Испания была страной, где родился Пикассо. Так что любой художник был просто обязан встать на её защиту. После того, как в гражданскую войну в Испании вмешалась Германия, эти настроения Только усилились. От имени генерала Франциска Франка Гитлер начал бомбардировки. Некоторые увидели в них подготовку к будущим военно-воздушным атакам по целям, выбранным уже самим Берлином. В разгар многолюдного ярмарочного дня двадцать шестого апреля тысяча девятьсот тридцать седьмого года нацистские самолеты разбомбили культурную столицу басков Гернику. За три часа почти пятьдесят бомбардировщиков сбросили более сорок тонн взрывчатых веществ и зажигательных бомб. Убегающих людей расстреливали с воздуха из пулеметов. Герника горела еще три дня. Три четверти населения города, 1600 человек, погибли в первом в истории человечества тотальном воздушном налете. Даже люди, чьё восприятие уже притупилось из-за сообщений о бешенствах нацистов в Европе, были потрясены до глубины души. Бесчеловечность и трусость воздушного удара по мирному населению в городе, не имевшем никакой ценности с точки зрения военного искусства, за исключением того факта, что его населяли баски, чётко показали. Мир окончательно и бесповоротно сошёл с ума. Фашизм боролся не с либерализмом, а против человечности. Испания стала водоворотом, куда излились вся скрытая злоба и ненависть, которые с годами вынашивались и мутировала после Первой мировой войны. Население этой страны пало жертвой. За два года войны погибло более пятисот тысяч испанцев. В целом конфликт по некоторым оценкам унес около миллиона жизней. Одной из первых жертв стал всеми любимый поэт Федерика Гарсия Лорка. Он вернулся в Испанию из Нью-Йорка в 1930 году, чтобы отпраздновать победу республиканцев. В августе 1936 года его казнили солдаты Франка. По словам Джорджа Макнила, человека, у которого сам этого не пережил. ни за что не понять, какие ужасные чувства испытывало художественное сообщество из-за резни в Испании. Ты посвящал всю свою жизнь сугубо личному искусству, в высшей мере эгоцентричному. А там, в Испании, царил ужас, кошмарный кризис, который, как ты знал, ввёл к поражению всего человечества. Тебя раздирали муки совести, Те обязан был следовать своему предназначению в искусстве, но знал, что происходит в мире. Усиливающаяся фашистская агрессия не получила должного отпора, и Европа с потрясающей скоростью погружалась в кровавый хаос. Некоторые высказывали опасения, что он может распространиться и на Соединённые Штаты. Великая депрессия разорвала социальную ткань наций, и теперь повсюду царили А злобленность и недоверие. Это была отнюдь не теория, утверждал Макнил. Никто не знал, куда движется наша страна. Фашизм и неонацистские группировки были повсюду. Никто не удивился бы, если бы реальное нацистское движение возникло в Америке. Темп жизни в Нижнем Манхэттене ускорился. Его жители уже не просто боролись за выживание. Не могла не вырасти и важность искусства. В ближайшие годы Билл де Кунинг скажет своей ученице и будущей жене Элен, что она должна рисовать так, будто каждый мазок кистью может стать последним. Эти эмоции зародились в художественном сообществе в конце 1930-х годов. Некоторые из нас жили с убеждением, что война в той или иной форме начнётся с того момента, как впервые услышали разглагольствования Гитлера по радио. рассказывал философ Уильям Бардт. На фоне великой депрессии и казавшейся неизбежной войны художники чувствовали, что от их творчества во многих отношениях зависит жизнь. Художники-участники проекта были истинными мастерами в деле экономии. Но чтобы беречь деньги, их нужно иметь хотя бы немного. В апреле 1937 года Президент Рузвельт и Конгресс США все же урезали фонды управления общественных работ на 25 процентов по всем направлениям. В ответ на это Союз художников начал месяц протестов. Его члены вновь захватили Нью-Йоркскую штаб-квартиру проекта. Но никакие протесты уже не могли предотвратить неизбежное. В июле художники отметили Массовое увольнение выставкой в галерее американского современного искусства под названием Розовые листки побеждают культуру. Розовый листок разговорное название извещения об увольнении, так как первоначально их печатали на бумаге розового цвета. Это была первая выставка, в которой Ли участвовала как профессиональный художник. Учитывая вспыльчивую натуру девушки и сложность момента, совсем неудивительно, что её дебют стал актом протеста. Сама Ли уведомление об увольнении не получила. Но её и без того жалкую зарплату урезали до 95 долларов в месяц, при том, что рабочая нагрузка сильно увеличилась. Но Игре казалось, не осознавал серьёзности ни их финансового положения, ни времени, в котором они жили. Теперь у него был красный кабриолет, и он тратил деньги направо и налево. В это время художник начал писать портреты пассажиров первого класса на круизных лайнерах. В результате онисли отдалялись друг от друга фигурально и буквально. Конечно, Ли очень расстраивали их ожидания и тот факт, что мир в котором жил Игорь, не имел к ней никакого отношения. Но в те трудные дни она очевидно считала, что поддаваться личным скорбям или сожалениям эгоистично и недостойно. В любом случае для этого у нее было слишком много важных дел. Летом 1937 года Ли поручили закончить настенную роспись за Биллом Декунингом, который в это время ушел из проекта. Художник опасался депортации, грозившей ему, если бы открылось, что у него нет американского гражданства. Это задание стало подтверждением высокого профессионального реноме Ли. Их с Кунингом считали взаимозаменяемыми в деле реализации важного художественного проекта. Ли предложение приняла и начала работать в мастерской на Восточной 9-й улице. Студию с ней делили Игорь и Джордж Шмакнил. Эскиз Била был почти полтора на 2 метра, рассказывала она. Им пришлось развернуть его и поднять его повыше, чтобы я рассмотрела. Ли прикрепила эскиз Де Кунинга на стену. А она начала замерять и переносить отдельные элементы в увеличенном масштабе. Художница воспроизводила линии рисунка и светотени чуть ли не с религиозной точностью, насколько только это было возможно. чтобы сохранить оригинальный замысел Де Кунинга. В тот период он изображал вполне узнаваемые человеческие образы, в основном фигуры мужчин, плоские и упрощённые, с глазами, выполненными в стиле Пикассо. Но для этой монументальной живописи он создал нечто совершенно новое. Для Де Кунинга это было на редкость бескомпромиссно и очень абстрактно, рассказывала Ли. Бил периодически заходил в мастерскую, чтобы следить, как она превращала его незавершённую идею в живописную реальность. Конечно же, будущее произведение постепенно впитывало в себя и её собственный взгляд на мир. Эта фреска стала примером потрясающего сотрудничества двух больших талантов и укрепила их дружбу. По словам Ли, Дкунин входил в довольно тесную группку художников и их друзей, насчитывавшую человек 10, с которыми она общалась в те времена. Много лет спустя ли будет настаивать на том, что эта небольшая компания была всего лишь кучкой приятелей, и будто бы они просто смотрели работы друг друга, потому что больше и име, ровно никто не интересовался. Но теперь, оглядываясь назад, мы ясно видим Когда Ли и её коллеги-художники старались найти собственный путь в творчестве в атмосфере тревоги и всепроникающего страха той эпохи, зарождались первые ростки нового движения. И ему было суждено в корне изменить искусство и культуру США.